5. Опосредствование обмена денежным обращением Тот факт, что денежный капитал, авансированный в качестве переменного капитала, непосредственно возвращается только к капиталистам под отдела 2А, производящим необходимые жизненные средства, этот факт представляет собой лишь модифицированное особыми условиями проявление того вышеупомянутого общего закона, согласно которому к товаропроизводителям, авансирующим деньги на обращение, эти деньги при нормальном ходе товарного обращения возвращаются назад. Кстати, отсюда следует, что если за спиной товаропроизводителя вообще стоит денежный капиталист, который в свою очередь авансирует промышленному капиталисту денежный капитал в самом точном значении этого понятия, то есть капитальную стоимость в денежной форме, то действительным пунктом возврата этих денег является карман этого денежного капиталиста. Таким образом, хотя деньги в своем обращении и проходят в большей или меньшей мере через всякие руки, масса обращающихся денег принадлежит денежным капиталистам, то есть подразделению денежного капитала, организованному и сконцентрированному в форме банков и так далее. Тот способ, каким это подразделение авансирует свой капитал, в конечном счете обусловливает постоянный обратный приток к нему этого капитала в денежной форме, хотя посредствующим звеном при этом является опять-таки обратное превращение промышленного капитала в денежный капитал. Для товарного обращения всегда необходимы вещи двоякого рода – товары, которые бросают в обращение, и деньги, которые тоже бросают в обращение. Процесс обращения не заканчивается как непосредственный обмен продуктами после того, как потребительные стоимости поменялись местами и владельцами. Деньги не исчезают от того, что они в конце выпадают из ряда метаморфозов данного товара. Они снова и снова осаждаются в тех пунктах процесса обращения, которые очищаются тем или другим товаром и так далее. В подразделении 1... Деньги, затраченные капиталистами на заработную плату, то есть переменный капитал, авансированный в денежной форме, возвращаются к ним в этой форме не непосредственно, а косвенно, окольным путем. Например, в подразделении два 500 фунтов стерлингов заработной платы. Возвращаются непосредственно от рабочих к капиталистам этого подразделения, как и вообще это возвращение является прямым во всех случаях, когда купля и продажа между одними и теми же лицами постоянно повторяется таким образом, что эти лица попеременно противостоят друг другу то как покупатели, то как продавцы товаров. Капиталист подразделения 2 оплачивает рабочую силу деньгами. Таким образом, он включает рабочую силу в свой капитал, и только вследствие этого акта обращения, который для него представляет собой лишь превращение денежного капитала в производительный капитал, он, как промышленный капиталист, противостоит рабочему как своему наемному рабочему. Но рабочий, который на первой стадии был продавцом, торговцем собственной рабочей силой, На второй стадии, как покупатель, как владелец денег, противостоит капиталисту как продавцу товаров. Таким образом, деньги, затраченные капиталистом на заработную плату, притекают к нему обратно. Поскольку продажа этих товаров не связана с надувательством и так далее, поскольку при этом в виде товаров и денег обмениваются эквиваленты, поскольку такая продажа не представляет собой процесса, посредством которого обогащается капиталист. Он не оплачивает рабочего дважды, сначала деньгами, а потом товарами. Деньги капиталиста возвращаются к нему, когда рабочий обменивает деньги на товар этого капиталиста. Но денежный капитал, превращенный в переменный капитал, то есть деньги, авансированные на заработную плату, играет главную роль в самом денежном обращении. Так как рабочему классу приходится жить, перебиваясь со дня на день, а потому он не может кредитовать промышленных капиталистов на какой-либо продолжительный срок, то, как бы различна ни была продолжительность периодов оборота капиталов в различных отраслях промышленности, в бесчисленных территориально различных пунктах данного общества Переменный капитал должен одновременно авансироваться в денежной форме на известные короткие сроки, например, еженедельно и так далее, на сравнительно быстро повторяющиеся промежутки времени. Чем короче эти промежутки, тем относительно меньше может быть общая сумма денег, разом выбрасываемая в обращение через этот канал. Во всех странах капиталистического производства – Авансируемый таким образом денежный капитал, взятый по отношению ко всему обращению денег, составляет преобладающую часть этого обращения, тем более что эти же самые деньги, прежде чем возвратиться к исходному пункту, проникают в самые разнообразные каналы и функционируют как средство обращения в бесчисленном множестве других сделок. Если бы мы предположили более короткие обороты или, рассматривая вопрос с точки зрения простого товарного обращения, более быстрое обращение денег, то для обращения обмениваемых товарных стоимостей была бы достаточно еще меньшая сумма денег. Эта сумма денег при данном количестве последовательных обменов постоянно определяется суммой цен, соответственно, суммой стоимостей обращающихся товаров. При этом совершенно безразлично, в какой пропорции эта сумма товарных стоимостей составляется из прибавочной стоимости с одной стороны и из капитальной стоимости с другой стороны. Если капиталист, здесь мы все еще имеем в виду только промышленных капиталистов, являющихся в то же время представителями всех других потребителей прибавочной стоимости, израсходуют деньги на предметы потребления – то это значит, что для него с этими деньгами все покончено, что они пошли стезею всего земного. Если они возвратятся к нему обратно, то это может произойти лишь в том случае, если он выводит их из обращения при помощи товаров, то есть посредством своего товарного капитала. Подобно стоимости всего его годового товарного продукта, который для него равен его товарному капиталу, Стоимость каждого элемента последнего, то есть стоимость каждого отдельного товара, для капиталиста может быть разложена на постоянную капитальную стоимость, переменную капитальную стоимость и прибавочную стоимость. Следовательно, превращение в деньги каждой единицы товара, которые в качестве элементов образуют весь совокупный товарный продукт, является в то же время превращением в деньги известной доли прибавочной стоимости – заключающиеся во всем товарном продукте. Таким образом, для данного случая в буквальном смысле правильно, что капиталист сам бросил в обращении те деньги, бросил именно при расходовании их на предметы потребления, посредством которых превращается в деньги или реализуется его прибавочная стоимость. Разумеется, при этом речь идет не об одних и тех же единицах денег, а об известной сумме в форме звонкой монеты – равной той сумме или равной части той суммы, которую он бросил в обращение в целях удовлетворения своих личных потребностей. На практике это совершается двояким способом. Если предприятие открыто лишь в текущем году, то пройдет порядочный срок, в лучшем случае несколько месяцев, прежде чем у капиталиста явится возможность затрачивать на свое личное потребление деньги из доходов самого предприятия. Но из-за этого он ни на минуту не приостанавливает своего потребления. Он сам себе авансирует деньги под прибавочную стоимость, которую еще только предстоит получить, причем совершенно безразлично, авансирует ли он эти деньги из своего собственного кармана или из чужого при посредстве кредита. Но тем самым он авансирует и средства на реализацию прибавочной стоимости, которая должна быть реализована лишь позднее. Напротив, Если предприятие нормально работает уже сравнительно долгое время, то платежи и поступления распределяются на различные сроки в течение года. Но что при этом происходит непрерывно, так это потребление капиталиста, который предвосхищает доход и размер которого исчисляется в известной пропорции к обычному или предположительному доходу. При продаже каждой партии товара реализуется и часть прибавочной стоимости, которая будет произведена в течение года. Но если бы за целый год было продано лишь столько произведенного товара, сколько необходимо для возмещения содержащихся в нем постоянной и переменной капитальных стоимостей, или если бы цены упали до такой степени, что при продаже всего годового товарного продукта удалось бы реализовать лишь заключающуюся в нем авансированную капитальную стоимость, то в указанном расходовании денег ясно обнаружилось бы предвосхищение дохода расчет на будущую прибавочную стоимость. Если наш капиталист обанкротится, то его кредиторы и суд станут расследовать, находились ли его личные расходы, сделанные в расчете на будущий доход, в надлежащем отношении к размерам его предприятия и к доходу, то есть к прибавочной стоимости, обычно или нормально соответствующему размерам его предприятия. Однако по отношению ко всему классу капиталистов, то положение, что он сам должен бросить в обращение деньги для реализации своей прибавочной стоимости – соответственно также и для обращения своего капитала, постоянного и переменного, не только не представляется парадоксальным, но является необходимым условием всего механизма. Ведь здесь имеются только два класса – рабочий класс, у которого только и есть, что его рабочая сила, и класс капиталистов, в монопольном владении которого находятся общественные средства производства и деньги. Парадоксом было бы, если бы рабочий класс – первым авансировал из собственных средств деньги, необходимые для реализации заключающейся в товарах прибавочной стоимости. Отдельный же капиталист всегда совершает это авансирование лишь в такой форме, что он действует как покупатель, расходует деньги на покупку предметов потребления или авансирует деньги на покупку элементов своего производительного капитала. Причем безразлично, будет ли то рабочая сила или средство производства. Он всегда отдает деньги только за эквивалент. Он авансирует деньги, бросая их в обращение лишь таким же способом, как он авансирует и свой товар, также бросая его в обращение. И в том и в другом случае он действует как исходный пункт обращения. Действительный же ход дела затемняется обстоятельствами двоякого рода. Первое появлением в процессе обращения промышленного капитала торгового капитала первой формы которого всегда являются деньги, потому что купец как таковой не производит никакого продукта или товара и денежного капитала как предмета манипуляций особой категории капиталистов. Второе распадением прибавочной стоимости, которая в первую очередь всегда необходимо попадает в руки промышленного капиталиста на различные категории, представителями которых наряду с промышленным капиталистом являются землевладелец для земельной ренты, ростовщик для процента и так далее, а также еще и правительство со своими чиновниками, рантье и так далее. Все эти молодчики являются по отношению к промышленному капиталисту покупателями и по они превращают его товары в деньги. Они пропарте. Тоже бросают деньги в обращение, а капиталист получает эти деньги от них. При этом постоянно забывают, из какого источника эти молодчики первоначально получили деньги и откуда они постоянно все снова и снова их получают.